Глава пятая Эльф сидел и периодически подкидывал ветки в костер. Пламя благодарно потрескивало, принимая угощение. Лая спала, свернувшись у ног Фенриса, уткнувшись головой ему в бедро. Беспокойно ворочавшаяся до этого Теруми тоже сейчас мирно сопела, согретая теплом тело Чунцока. Протяжный вой разорвал тишину леса. Лая вскочила на ноги, мгновенно хватаясь за оружие и озираясь. Напротив нее стояли готовые к бою Азуры. Фенрис же сохранял спокойствие и продолжал сидеть. «Если на нас захотят напасть, то воем предупреждать не станут», пояснил им эльф, обводя взглядом испуганных спутников. Скорее всего, монстры нашли себе уже других жертв. От его будничного тона у девушки пробежали мурашки ужаса. Она, постояв немного, медленно села, до боли всматриваясь во мглу. Про сон можно было забыть. Азуры ее чувства разделяли. Они устроились спиной к костру и друг к другу для большего охвата территории. «Твой охранный круг на нечисть действует?» — спросил Фенрис. «Не знаю, животных отпугивает точно, а можно ли этих существ отнести к животным?» «Ладно, все равно скоро проверим. Не завтра, так послезавтра. По мере продвижения на юг монстров будет больше». Фенрис говорил спокойно, словно его ничего не беспокоило но я видела его собранность, хищный взгляд, улавливающий мельчайшие тени, скрывающиеся во мраке. Меч он устроил у своей руки. Интересно, почему они так близко подошли к Налии? Раньше до отрекания ни одной твари, кроме краков, не встречалось. Что их привлекло? Размышлял вслух эльф. «Да какая разница?» — нервно воскликнула Теруми. Встреча с Грегом, что чуть не стоило ей жизни, была свежа в памяти. «Есть более безопасный способ убраться отсюда?» идти придерживаясь селения и дороги если нужно выбирать между людьми и тварями то предпочту сразиться с людьми поддерживаю согласилась с ней лая эльф выразительно посмотрел на чонцока тот тоже высказался за дорогу и селение Фенрис все еще думал что это неразумно она спорить не стал и поскольку его спутники явно не собирались ложиться спать он закутался в плащ подтянул меч ближе и лег ты собираешься спать изумленно произнесла лая Трое дежурных более чем усмехнулся Фенрис. Если что, разбудите и закрыл глаза. Где-то отдаленно снова раздался протяжный вой какого-то существа. Лая села поближе к Фенрису и положила руку ему на грудь, чувствуя себя так спокойнее. Мужчина взял ее ладошку в плен и спрятал к себе под плащ. Не прошло и несколько минут, как Фенрис погрузился в размеренный сон, и, если судить по играющей на лице едва заметной улыбке, ему снилось что-то хорошее. Лая смотрела на него и не верила своим глазам. «Как можно спать, когда смерть ходит рядом?» С первыми проблесками солнца лес снова наполнился жизнью. Лая очнулась и обнаружила, что ее голова лежит на груди у эльфа, а его рука обнимает ее за талию. Она заснула? При воспоминании о ночи девушка резко подняла голову. Найдя глазами Азуров в целости и невредимости, а также вполне мирное и привычное окружение леса, она облегченно выдохнула. Фенрис с улыбкой наблюдал за ней. «Смотрю на тебя и вспоминаю свои первые вылазки и зачистки. Тоже не мог спать». «А как ты справился?» – спросила Лая. «Привык», – просто ответил Фенрис, поднимаясь и крутясь, разминая затекшее тело. «Пойдем уже отсюда, поедим по дороге», – проворчала нетерпеливо прохаживающаяся Теруми. «Нет уж, я не собираюсь умирать на пустой желудок», – пошутил Фенрис и, видя, как побледнела Лая при его словах, сказал уже серьезно, обращаясь сразу ко всем. Я понимаю, что для вас это в диковинку, но теперь это наша реальность. Монстров дальше будет больше, и вам надо принять это. Нужно есть, пить, спать, жить. Если внимание и реакция будут недостаточны от физического истощения, то вы погибнете. Поэтому, если намерение добраться живыми до полосы отчуждения все еще входит в ваши планы, прекращайте уже панику». Фенрис достал из сумки съестные запасы, разделил и раздал, а потом снова сел возле Лайи. Чонсок последовал его примеру и тоже сел возле костра, нанизав хлеб на веточку. Обжарил его, потом положил сверху кусочек мяса, придавил несколькими дольками овощей и протянул Теруми. Затем повторил бутерброд, но уже для себя. «Интересно, кто так выл ночью?» спросила Теруми, увлеченно жуя. «Войкс», — ответил эльф. «По крайней мере, очень похоже на него. Не сильно опасное существо, размером примерно с крака. А крас вот только крайне неприятный, зеленый». Когда в листве сидит, не сразу можно заметить. Предпочитают употреблять в пищу мелкий домашний скот, но если встретится одинокий путник, то не побрезгует и им. Главное при встрече с ним избегать его плевков. Яд, который он изрыгает, парализует жертву. «Вой раздался с той стороны», — показал эльф. «Значит, и нам туда». «Но...» — начала лая. «Войкс предпочитает одиноких путников», — повторил он, делая ударение на слове «одиноких» и селится возле деревень. Следовательно, ближайшие люди в том направлении. И раз большинство проголосовало за путешествие по дороге, а не по лесу, то нам туда, где живут люди и где воет войкс». «Ладно», — сказала Теруми. Еда, дневной свет и рассказ эльфа вернули ей привычное расположение духа. «Войкс так войкс. Можно я часок посплю?» Она потерла свои глаза, зевая. «Конечно», — ответил ей Фенрис и посмотрел на Чонсока. «Ты тоже ложись. Я разбужу». «Не шалите!» – засыпая, пробормотала Теруми. Лая тихонечко поднялась и отошла в сторону, прислонилась к дереву и зажептала заклинание, сосредотачиваясь. Она ощутила присутствие разной живности и смогла распознать всю. Ни одной незнакомой сущности. «Я не могу понять, то ли монстров поблизости нет, то ли я их просто не ощущаю», – поделилась своими опасениями она. «Время покажет», – философски заметил Фенрис и оторвал травинку, принимаясь ее жевать. Он полулежал, опиравшись на локти, и выглядел таким умиротворенным, что Лая не могла насмотреться. Ей хотелось поцеловать его, но вчерашний вечер казался сном, слишком прекрасным, чтобы быть правдой. Фенрис раньше ей снился, может, приснился и сейчас? Лая села возле эльфа рядом, но не касаясь. Он заметил ее неловкость. «Жалеешь теперь?» — спросил ее Фенрис, невольно замирая в ожидании ответа. Она счастливо улыбнулась ему и покачала головой. «Просто пока не могу привыкнуть. Она смело провела пальцем по его шраму на лице, опускаясь к рассеченной губе. Он поймал ее палец губами, удерживая внутри и лаская языком. Ей стало жарко. Лая приоткрыла губы и провела языком по своей верхней губе, смотря прямо ему в глаза, дразня и приглашая. Фенрис блеснул глазами и перевел красноречивый взгляд на спящих Хазуров. Лая досадливо поморщилась. Он тихонько засмеялся, а потом притянул ее к себе, стискивая в крепких объятиях, горячо зашептал. «Ведьма, ты сводишь меня с ума!» «Взаимно!» — Фенрис и Арендил. с нежностью прошептала она в ответ. «Как думаешь, нам долго еще идти до села?» На самом деле ей было все равно, она просто хотела услышать его голос. Ее страсть к Фенрису, освободившаяся из оков собственных предубеждений, действовала опьяняюще. Их мимолетное касание, улыбки, нежные взгляды вызывали у нее трепет и бесконечное счастье. Монстры, инквизиция, разбойники – все перестало волновать, и ей просто хотелось быть рядом с ним и видеть блеск его глаз. Лая мечтала о возможности ночевать где-нибудь в безопасности, в доме, вместе с Фенрисом, где они смогли бы снова разделить безумие той ночи, которая была у них первой и которую больше не рискнули повторять в лесу. «Думаю, еще день, максимум два», – ответил Лая эльф. Фенрис остановился и сделал знак остальным, первым заметив неладное. Лая вскинула стрелу в лук и медленно приблизилась к небольшой полянке. Реальность жестко вернула ее в настоящее, напоминая про осторожность и возможный исход ошибки. На земле лежали растерзанные тела животных. Девушка аккуратно перемещалась, стараясь ничего не задеть и не наступить на пропитанную кровью землю. Погибла стая волков, достаточно большая. Рядом с худенькими, еще совсем маленькими волчатами, лежала их мать с рваной раной в боку. У Лаи все внутри сжалась от жалости. Она опустила лук, понимая, что тот, кто напал на них, уже давно ушел. Девушка присела рядом с волчицей и ласково провела рукой по шерсти, гладя по голове и загривку. Вдруг она ощутила едва уловимое дыхание животного и в надежде приложила ухо к его груди, стараясь расслышать сердцебиение. «Ведьмочка, что ты делаешь?» – спросила ее Теруми, подходя. Лая подняла руку, прося ее помолчать, и снова прислушалась. Слабый стук чужого сердца вызвал собственное взволнованное сердцебиение. Она обрадованно приложила обе руки на грудь волчицы. Оставь ее, пойдем, недовольно сказала Теруми, не желая находиться среди смерти. Оставь, пойдем. Но мама, неужели мы оставим его тут умирать? Он же совсем маленький. Ты же можешь его спасти? Могу, но не стану, и тебе запрещаю. Тогда зачем нам доносила, если мы не можем спасти жизнь этому олененку? Девочка моя. Мы не можем вмешиваться в законы природы и нарушать равновесие. Не плачь, так устроен жизненный круг. Значит, ему суждено умереть. Тот случай в лесу внес разлад в отношения с матерью надолго. Лая не понимала, почему они бросили умирающее беззащитное существо. Сама в силу очень юного возраста не могла помочь ему, а мать проявила в этом вопросе твердость. Со временем, особенно после скитаний, Лая уже спокойно относилась к смерти и к жизненному кругу принимая закон, что выживает только сильнейший. Но сейчас что-то не давало ей уйти. Наверное, было гуманнее добить, чем обречь на муку одиночества, ведь вся ее стая погибла, но... «Тогда зачем нам доносила, если мы не можем спасти жизнь?» — повторила она спустя годы свой вопрос, но уже себе. «Теперь она умеет лечить. Заклинания из гримуара научили ее не применять каждый раз заклинания жизни. Можно обойтись и обычными». К черту жизненный круг! прошептала она. Если я нашла ее, значит ее судьба жить. Лая закрыла глаза, концентрируясь и настраиваясь только на сердцебиение волчицы. Зашептала заклинание, вдыхая ей жизнь, неся исцеление. Когда дыхание зверя выровнялось, а сердце застучало сильно и уверенно, девушка открыла глаза. Ее ладони были все еще горячими и покалывали от магии, что ярко светилось через кожу. Лая обработала бок животного, влила в пасть зелье. Раны уже не были смертельными и даже слегка зарубцевались. Волчица очнулась, вскочила на лапы и зарычала, оскалившись. «Тише, я помогла, спасла!» Тихо, ласково заговорила девушка, стараясь не делать резких движений. Волчица клацнула зубами и еще громче зарычала, а потом заметила на земле детенышей и заскулила, стала носом их трогать и пытаться поднять. Янтарные глаза зверя смотрели на ведьму с надеждой. «Я не могу им помочь, прости». С горечью произнесла Лая, глотая подступающие слезы. Одинокий вой разнесся по лесу, и в нем было столько боли и тоски. Лая смотрела на волчицу, а видела себя. То, что сейчас чувствует зверь, она знала. Волчица умолкла и снова оскалилась, стала пятиться назад, отступая. Девушка провожала ее взглядом, надеясь, что та все же найдет себе новую семью, как нашла себе она, Лая. Это не сотрет боль прошлого, но даст силы жить дальше. И только когда зверь исчез из поля зрения, Лая осознала. «Новая семья. Это она про себя? Про них?» Она ошеломленно обернулась на спутников. Это совпало с гневным возгласом Теруми. «Какого хрена ты делаешь? Зачем она тебе сдалась? Если бы она тебя укусила, чокнутая?» «Не кричи на нее», — сказал ей Фенрис с предупреждающими металлическими нотками в голосе. «А то что?» с вызовом воскликнула Теруми, все еще кипя от переполнявших эмоций, подходя к эльфу. Фенрис окинул ее ледяным взглядом снизу вверх, чем вывел из себя еще больше. Теруми ткнула пальцем его в грудь. «Ты допустил! Не остановил!» Фенрис сжал ее запястье и отвел руку в сторону. Лая посчитала, что справится и что угрозы нет. «Я доверяю ее выбору», — ровным голосом пояснил он Тонери. Теруми набрала в грудь побольше воздуха, собираясь возразить, а потом закрыла, осознавая, что именно сказал эльф. Ее взгляд остановился на руке, которую он еще удерживал, и которую она не забрала сама. Фенрис проследил за ее взглядом и картинно разжал пальцы, освобождая от своего прикосновения. «Не смей касаться ее!» Сдавленным от ярости голосом проговорил Чонсок. «Я сама могу эльфу руки вырвать, если надо. Не нужно меня опекать!» Грубо оборвала воина Теруми и ушла от всех в сторону. Лая обеспокоенно переводила взгляд с Чонсока на Фенриса, опасаясь ссоры. Но мужчины просто разошлись по разным сторонам, и тогда она поспешила к Теруми, что нервно ходила в попытках успокоиться. Лая остановилась рядом, ожидая извержения вулкана. Он и случился. «Чокнутая, ты хоть представляешь, как я испугалась?» эмоционально воскликнула Танери. «Она могла укусить тебя раньше, чем мой нож долетел бы до нее. Ладно бы битва какая, а тут на ровном месте. И посмотри на себя теперь, бледная как снег!» Я хоть ни черта не понимаю в этих магических штучках, но и так вижу, что эта псина вытянула у тебя много сил. Мага ты в свое время бросила и не собиралась спасать. От него хоть польза была. Я чуть уговорила, а бесполезную зверюгу пожалела». «За мага тебе отдельное спасибо», — не сдержала улыбки Лая. «И за то, что беспокоишься обо мне». «Не беспокоюсь я о тебе. Без лекаря боюсь остаться», — выпалила ты «Врешь», — усмехнулась Лая. «Сержусь» поправила уже спокойнее Танери. «Если бы действительно захотела соврать, то ты бы никогда не отличила правду от лжи». «Самоуверенная змеюка!» Лая подошла ближе, обняла ее и прошептала. «Прости, что заставила беспокоиться». «Ты делаешь меня слабой!» проворчала Теруми, все же обнимая в ответ. «А это позволено лишь Чону». «Иногда можно побыть слабой, совсем чуть-чуть», ответила Лая ее же словами, сказанными после случая с разбойниками. Они отстранились и улыбнулись друг к другу, позвали своих мужчин. Лая невольно пожалела Тыруме. Чонсок потом припомнит Танери ее пренебрежение. Такие уже ревнивые оба, словно не верят до сих пор в свои отношения и их возможность. И такие разные. Проходя мимо нее, Чонсок остановился. И хоть я не одобряю ненужный риск, сказал воин, смотря Лае в глаза. То, что ты сделала, было правильно. Он не говорил это, чтобы позлить Теруми или чтобы отомстить, как обычно делала Танери, когда обижалась. Он говорил, потому что так и думал. Его простые слова были громче самой высокопарной похвалы. Лая не знала, что на них ответить, и поэтому просто смущенно кивнула. «Но Теруми права, ты выглядишь уставшей», участливо добавил Чунсок. Перестаралась с магией, но не смертельнее того, что было, улыбнулась Лая еще сильнее, смущаясь его беспокойства. «Пройдет». Чунцок кивнул и отправился к наблюдающей за ними изумленной Теруми. Лая обернулась к Фенрису. В отличие от Тоннери, его эмоции остались при нем. Он положил руку ей на талию и увлек за собой.